Глава 26. Надо быть безумным, чтобы решиться на такую операцию похитить архангела из-под носа самого ворона, да еще в тот момент, когда тот дает благотворительный бал, чтобы задобрить своих потенциальных сторонников, каждый из которых большая шишка, обладающая властью, влиянием и связями. Вы с Алексом в своем орде не всегда славились легким безумием. «Но то, что вы втягиваете в авантюры это нежное, очаровательное создание, меня удивляет. Вы не боитесь, что она может пострадать?» С ироничным укором отчитал Редфорд Дмитрия. «Если она от кого-то и может пострадать, то только от тебя», — ледяным тоном парировал Дмитрий. «Держись от нее подальше, Редфорд, а еще лучше сматывайся отсюда, пока сам не пострадал». С угрозой дал он совет магу, привлекая Нику к себе. И уводя ее подальше от этого опасного субъекта. Закружив нику в танце так, как недавно это сделал Алекс, Дмитрий не выпускал из поля зрения дверь, из-за которой вот-вот должны были появиться Алекс с архангелом, и одновременно вглядывался в расширенные зрачки девушки. Вероника автоматически подчинялась его движениям, а ее немигающий, словно застывший взгляд был устремлен куда-то в пространство. Он стал осторожно выводить ее из состояния гипноза. «Вероника, ты слышишь меня?» «Если слышишь, кивни», — приказал он, кружая ее в танце. Он вздохнул с облегчением, когда увидел, как медленно, словно неуверенно, но девушка все же кивнула ему в ответ. «На счет три ты придешь в себя», — приказал Дмитрий твердым, уверенным голосом. «Итак, я считаю. Раз. Два. Три». При счете три в мозгу Ники словно щелкнул переключатель. Туман в ее голове рассеялся. И она вдруг поняла, что танцует с Дмитрием, который вел ее как опытный танцор. «Что случилось?» Удивилась она, озираясь по сторонам и в растерянности моргая глазами. «Ты познакомилась с Редфордом, объяснил он кивая на элегантного мужчину, стоявшего недалеко от них, который неторопливо отпивал дорогое вино из бокала и пристально следил за каждым их движением. «Пойдем, все в порядке», — Алекс справился, — сказал Дмитрий, на расстоянии уловив мысли своего друга. «Сейчас они с Архангелом присоединятся к нам Под По-джентльменски, взяв Нику под руку, Дмитрий повел ее к выходу из зала. Редфорд своими черными пронзительными, чуть прищуренными глазами смотрел в спину удаляющейся девушки, которую уводил с собой Дмитрий. Он был спокоен. Редфорд был охотником и сегодня выбрал себе очередную дичь. Мак хотел ее и знал, что получит желаемое. Он был уверен в этом, потому что, сканируя мозг Ники, успел заглянуть не только в ее прошлое, но и в будущее. Он увидел ее обнаженную, лежащую в его объятиях и тающую от его ласк на его кровати в его доме. Это был лишь вопрос времени. «Рано или поздно это произойдет, Вероника, и ты станешь моей. Я сделаю тебя своей верной рабыней и любимой наложницей». От этой мысли на лице Редфорда заиграла довольная улыбка. Нужно лишь немного терпения. Дмитрий подвел Нику к Швейцару, подобострастно подавшему им верхнюю одежду, помог ей одеться, накинул на себя плащ и проводил девушку до лимузина. «Сиди здесь, никуда не выходи, и никому не открывай». Усадив ее на заднее сиденье, он развернулся и быстрым решительным шагом направился назад, чувствуя, что Алексу с Архангелом скоро понадобится его помощь. Прошло всего несколько секунд, как со стороны особняка раздались выстрелы, и среди гостей началась паника. С криками и оглушительными женскими визгами вся эта шикарная разодетая толпа рванула прочь из дома кандидата на пост губернатора. Алекс воспользовался начавшейся суматохой, которую сам же и вызвал, выстрелив несколько раз в Велдона, преградившего им путь, и затерялся среди толпы, выводя из здания Архангела, обессилевшего и повисшего на нем после перенесенных пыток. Дмитрий быстро подскочил к ним, подхватил Архангела под левую руку и вдвоем с Алексом они быстро дотащили его до лимузина. Ника увидела, как открылись дверцы машины и на сиденье рядом с ней. Валился мужчина лет сорока, шатын с правильными чертами лица, давно не бритый, с пронзительными голубыми глазами. Его правая рука безвольно болталась, словно плеть, а рваная одежда пропиталась кровью. Вслед за архангелом в машину нырнул и Алекс, а через пару секунд Ника услышала, как хлопнули дверцы со стороны водительского сиденья, и увидела, как Дмитрий, заведя мотор, тут же надавил на газ. Автомобиль, распугивая разномастных дам и кавалеров, разбегающихся по своим машинам, рванул к воротам. Когда он уже подлетал к ограде, в ситуацию вмешались охранники ворона, и на глазах растерянных и без того паникующих высокопоставленных гостей открыли по нему огонь из автоматов. Лимузин ордена был бронированным, и особого вреда ему этот обстрел не причинил, зато паника среди людей достигла наивысшего предела. «Не стрелять! Прекратить огонь!» Вне себя от бешенства кричал по рации хозяин особняка, срывая голос до хрипа. «Не стрелять! Не стрелять!» вновь и вновь повторял он. «Опустить оружие! Не стрелять, кретины! Дебилы! Идиоты!» Орал он на своих охранников, видя как знаменитости, богатые и влиятельные люди, политики, депутаты, банкиры со своими женами. В ужасе разбегаются кто куда стараясь убраться как можно дальше. «Я им этого не прощу». Побелев от ярости, ворон наблюдал, как белый лимузин, целый и невредимый, проскочил за ворота и помчался прочь по серой дороге, покрытой грязью после растаявшего первого снега. «Они за это поплатятся». Зловеще процедил он сквозь стиснутые зубы.